Глава девятая. Очутился я в самой северной части столицы ГГО КК Глокин в уголке площади перед президентской виллой под мрачным закатным небом сквозь толпу носились многочисленные неоновые огоньки. Похоже, рекламные объявления. Будь такое в Алла, игроки бы начали громко жаловаться, что это убивает картину мира. Но к образу футуристического города в пустыне это в общем подходило. И, конечно же, самые большие и яркие неоновые объявления рекламировали приближающийся финал третьего турнира «Золотая пуля». Едва я увидел эти ярко-красные слова, меня всего охватила дрожь. Разумеется, не от страха, а от возбуждения. По крайней мере, я надеялся, что это так. Вздохнув, я развернулся. При этом бессознательно встряхнул своей черной гривой. Когда мои волосы вновь улеглись на плечи, я снова вздохнул, мысленно смеясь над собственными действиями, но в конце концов убедил себя, что раз я так делаю, значит уже привык к этому аватару. Турнир прежде всего. С этой мыслью я отвернулся от президентской виллы. Тут я ощутил на себе несколько взглядов с обеих сторон дороги. Это было как-то неуютно. Мне хотелось ответить зеваком сердитым взглядом, но я решил этого не делать. Они ведь не смотрели на меня, как на меня. Просто мой аватар выглядел как девушка, да еще весьма симпатичная. На их месте я бы тоже пялился. В норме одними взглядами бы не обошлось. Два-три игрока наверняка подошли бы, чтобы попытаться меня уболтать. Но эти, едва увидев, что я приближаюсь, отступали. Полагаю, все потому, что они видели вчера во время предвариловки мой берсеркеровский стиль сражения, когда я налетал на противников со световым мечом. Из всех данных участника турнира прочим игрокам видны лишь имя и количество раз, когда он уже участвовал. А имя Кирита не указывает на какой-то определенный пол. Поэтому, должно быть, все в ГГО думают, что я свихнувшаяся девчонка, маньячка, которая нарочно убивает мечом, а не пулей. Мне не очень-то хотелось, чтобы меня воспринимали так. Но это недопонимание вполне оправдает себя, если вселит в моих противников по финалу ЗП неуверенность. Кроме того, моя задача была не победить в турнире, а встретиться с тем типом в рваном маскхалате – Дезганом. Имя Дезган не значилось в числе 30 финалистов, но он наверняка будет участвовать. Если его цель – показать свою силу в мире ГГО, то финал ЗП будет для него лучшей сценой. Это может показаться странным, но Десган в этом турнире прячется под именем какого-то другого игрока. В первую очередь, мне необходимо узнать это имя, а затем встретиться с ним во время турнира. Когда я узнаю, под каким именем он был в САУ, я с помощью этой информации выясню, кто он в реальном мире. Сайдзира Кикуока говорил, что сможет получить доступ к закрытой информации об аккаунтах игроков. Когда нам станет известно его реальное имя, мы сможем узнать, действительно ли он убил Дзюк -Сида и усудил Тарака. Нет, мы сможем узнать, способен ли он убивать вообще. Однако во время всего этого мне предстоит вновь пройти через мое собственное давнишнее преступление. Мой страх до сих пор не прошел. Но эта эмоция необходима, чтобы я не выбрал путь бегства, путь забвения. Сжав кулаки, я силой топнул ногой и решительно направился к башне президентской виллы, возвышающейся впереди. Сражения с другими игроками всегда будоражили меня в Алла и даже в Сау. Но, как ни странно, в этот турнир я вхожу со страхом. С горькой улыбкой я направился вверх по широкой лестнице, ведущей к входу в башню. Вдруг возле входа прямо передо мной я увидел знакомый песчано-желтый шарф. Даже не требовалось глядеть на короткие голубые волосы и длинные ноги, торчащие из-под курточки, чтобы понять, что передо мной аватар моей вчерашней соперницы по финалу предварительного этапа. Снайперши по имени Синон. Единственный человек, с которым я был знаком здесь, в ГГО. Но, тем не менее, я колебался, подойти к ней поздороваться или нет. Когда я вчера впервые вошел в игру, то мгновенно заблудился. Я тогда собрался с духом и спросил дорогу у Синон, которую тогда и встретил впервые. До меня не сразу дошло, что она приняла меня за девушку из-за моей внешности, и как-то так получилось, что я и изображал перед ней девушку-новичка, которая совсем ничего здесь не знает. В итоге, я не только попросил ее объяснить мне игровую механику и помочь с выбором снаряжения, я еще увидел ее аватар в одном белье, когда она переодевалась в уборной, это, конечно, было уже чересчур. «Нет, это еще не все. Во время турнира ко мне внезапно подошел тот самый стрелок – Десган. Я понял, что он был одним из выживших в сал, а также членом Красной гильдии «Веселый гроб». От этого открытия я был просто в шоке. Поэтому в финале группы против Синон мне уже было почти все безразлично. С самого старта поединка я просто вяло шагал, давая Синон полную возможность подстрелить меня и выиграть бой. Однако Синон меня не застрелила». Она выпустила шесть пуль, горящих бело-синим пламенем гнева, а потом, покинув свою превосходную снайперскую позицию, подошла прямо ко мне и начала на меня орать. Она сказала «Кончай шутки шутить! Если хочешь умереть сам, то умри!» И даже сказала потом, что я имею полное право наплевать на все и считать, что это всего лишь игра, но я не имею права переваливать свои взгляды на других. Говоря откровенно, эти слова меня глубоко ранили. Дело в том, что когда-то давно я сам говорил что-то подобное. Четыре года назад. Я тогда как раз перешел во второй класс средней школы, и мне сильно повезло, или сильно не повезло, стать участником закрытого бета-теста игры Sword Art Online. Каждый день я нырял в мир, про который не знал еще, что он станет ареной смертельной игры в парящую крепость Айнкрад. И сидел там ночи напролет. Немного неловко об этом говорить, но Кирита, ставший позже легендарным воином, тогда общался с людьми куда меньше, чем сейчас. Хоть и был малость знаменит, поскольку в различных состязаниях ПВП постоянно оказывался в числе лучших. В общем, в играх у меня не было никого, кого бы я мог назвать друзьями. Однако в числе знакомых мне игроков все же было несколько человек, про которых я думал, что мог бы с ними подружиться. Одним из них был мечник с волосами цвета чая и мягкими манерами, с которым я частенько пересекался в дуэльных турнирах. Он был очень силен в обращении с одноручным мечом. В сражениях он демонстрировал превосходную логику и отточенную реакцию. И я всегда надеялся встретиться с ним в каком-нибудь финале. Однако, когда этот момент наступил, я испытал шок. В последнюю секунду отчаянной рубки он нарочно пропустил удар, от которого просто обязан был уклониться». «Я решил, что он специально проиграл, чтобы хапнуть легких деньжат на ставках, и вмазал ему практически те же самые слова, которые Синон о мне. Вчера, в финале предварительного этапа, меня отчитали так же, как я тогда отчитал его. Поэтому я искренне извинился перед Синон. Хотя мы стояли прямо друг перед другом. Синон было тяжело принять мои извинения». «Что бы там ни происходило, все-таки она снайпер, и ее главное оружие – убийственные пули, которые она посылает в цель с большого расстояния. В сегодняшней свалке все против всех. Сдается мне, она как следует постарается отомстить, засадив мне пулю между бровей. Все эти причины, точнее, то, что именно я их создал, и привели к тому, что я колебался. Стоит ли поздороваться с Синон, которая была лишь на несколько шагов впереди?» Впрочем, через пару секунд я скинул нерешительность и, большими шагами, взбежав по лестнице, окликнул ее по имени. «Привет! Синон, помоги мне сегодня, пожалуйста!» Хвостиком развивающийся за девушкой шарф остановился, и голубые волосы встали дыбом, как у кошки. Девушка-снайпер крутанулась на правой ноге, написанное на ее лице раздражение, и ясного показывала, что она меня ненавидит до костей. Затем она холодно хмыкнула. «Помоги мне!» «Что это должно означать?» Гнев в ее синих глазах заставил меня мгновенно пожалеть, что я к ней обратился. Но я ведь сделал это не просто так. Будет плохо, если я обрякну что-нибудь не то, и она станет меня вообще игнорировать. Поэтому я серьезные серьёзной миной произнёс. «Ну, конечно, я надеюсь, мы оба как следует постараемся в турнире». «Не выводи меня из себя». Похоже, я напортачил в первой же фразе. Однако сдаваться я не стал и продолжил. «Кстати говоря...» «Почему ты нырнула так рано? До начала турнира еще три часа». «Не из-за того ли, что по вине кое-кого я вчера чуть не опоздала зарегистрироваться?» «Синон отвернулась, затем кинув на меня взгляд, от которого меня прошиб холодный пот, проворчала». «Кстати, ты ведь тоже уже залогинился и еще говоришь с таким видом, как будто это мне делать нечего». «Тогда давай проведем это время с пользой. Как насчет выпить чего-нибудь перед началом и информацией обменяться?» Сказать такое настоящему человеку в реальном мире я бы в жизни не посмел. Да нет, если учесть, что у меня уже есть девушка, Асуна, это и в виртуальном мире непростительно. А Однако клянусь перед Всевышним. Я вовсе не пытаюсь устроить свидание в VR-мире, я делаю это ради выполнения своей миссии, а заодно, чтобы обеспечить безопасность самой Синон. В итоге, похоже, Синон не заметила моих внутренних колебаний, несколько секунд она сверлила меня сердитым взглядом, после чего хмыкнула и кивнула микроскопическим движением головы. «Ну ладно, опять я буду тебя информацией пичкать». «Я... я это... ну не то чтобы у меня не было такого намерения». Выдавил я туманную фразу, после чего мне пришлось бежать, чтобы не отстать от Синон. Мы зарегистрировались для участия в финале с помощью терминала в главном зале президентской виллы. Потом Синон отвела меня в большой бар под землей. Огни здесь были притушены, так что я с трудом различал фигуры сидящих за столами игроков. Несколько здоровенных экранов на потолке били по глазам яркими цветами. Синон зашла в кабинку, расположенную в самой глубине зала, и заглянула в меню, отпечатанное на простой металлической пластине. Нажала на кнопочку рядом с табличкой «Кофе со льдом». Вскоре в другой такой же табличке, вмонтированной в стол, открылось отверстие, и из него появился наполненный черной жидкостью бокал. По сравнению с Айнкрадом, где нужно было заказывать еду у НПС, а потом ждать, пока ее подадут, этот метод выглядел каким-то простоватым. Но с другой стороны, он вполне вписывался в атмосферу ГГО. Я нажал на кнопку с имбирным пивом и, дождавшись появления бокала, схватил его и сразу уполовинил. Выждав, пока с языка исчезнут воображаемые пузырьки, я решил начать. Смысл финала в том, что там 30 игроков оказываются на одной карте, и когда встретят друг друга, начинают палить и выигрывает тот, кто доживет до конца. Я прав? Синон холодно посмотрела на меня сквозь стекло бокала и ответила. «Стало быть, ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила, да? Кстати, вся информация есть в мейле, который компания разослала всем участникам». Я, «Я его просмотрел, конечно». «Вообще-то я правда просмотрел. По диагонали. Я собирался прочитать полностью уже в игре, но тут встретил Синон, а она ветеран, и я решил, что будет быстрее, если она мне сама объяснит. Но сказать это вслух я не посмел, и потому лишь кашлянул и продолжил. Но я просто хочу проверить, все ли я правильно понимаю». «Надо же, и ты имеешь наглость такое говорить». «От ее холодного голоса у меня сердце, казалось, заледенело». Но, к счастью, Синон поставила бокал на стол и принялась быстро объяснять правила этого раунда. «В целом, все как ты сказал. Финальный раунд — это когда 30 игроков сражаются друг с другом на одной карте. Начальные позиции определяются случайно, но каждый игрок как минимум в километре от остальных. Так что враг не возникнет прямо перед тобой ни с того ни с сего». К «Километр? Это что, такая большая карта?» «Я не удержался и перебил. Синие глаза точно лазером меня пробурили». Ты действительно читал, Мэйл? Это было в первом абзаце. Карта финального раунда, круг диаметром 10 километров. Там есть хаумы, леса и пустыни. Так что ни у кого не будет однозначно превосходящего снаряжения и навыков. 10 километров? Здоровенное! Это примерно такого же размера, как первый уровень парящей крепости Айнкрада. Но если для 10 тысяч человек это тесновато, то здесь будет всего 30 игроков, разделенных километровым расстоянием. Но в таком случае сможем ли мы вообще находить противников? Может, мы вообще никого не увидим, пока время турнира не закончится? В этой игре мы сражаемся с помощью огнестрельного оружия, так что такая большая карта необходима. У снайперских винтовок прицельная дальность 1 километр, у автоматов около 500 метров. Если все 30 человек засунуть на маленькую карту, все сразу начнут палить, как сумасшедшие. пив пав и половину участников перебьют тут же. Хе, Понятно. Я согласно кивнул, и Синон продолжил свое детальное разъяснение. Возможно, за этим колючим и холодным аватаром прячется добрая и тихая девушка. Правда, если она узнает, что я так думаю, она наверняка уйдет прочь, не договорив. Так что я продолжал молча слушать ее объяснения. В общем, как ты уже сказал, нельзя воевать, если не видишь противника. Некоторые могли бы этим пользоваться и отсиживаться в укрытиях, пока не останется последний противник. Поэтому всем участникам автоматически выдается прибор под названием «Терминал сканирующего спутника». «Спутник? Это что-то типа спутника шпиона?» «Точно. Каждые 15 минут спутник в воздухе будет сканировать карту, и все терминалы получат информацию о расположении всех игроков. И если коснуться пятнышка на карте, можно будет увидеть имя игрока». «Ха! Значит, прятаться на одном месте можно только 15 минут?» «Значит, как только наше местоположение отобразится на карте, нас могут найти?» «Да». Кивнула Синон. Я улыбнулся и спросил, но ну не слишком ли это сурово для снайперов? Ты же вроде должна прятаться, закапываться, как картошка, и выцеливать противника из укрытия». Сравнивать меня с картошкой – это уже перебор. Синон уставилась на меня своими прожигающими насквозь синими глазами, затем холодно фыркнула. Потом на ее лице появилась гордая улыбка. 15 минут мне вполне достаточно, чтобы сделать один выстрел, убить одного человека и переместиться на один километр. Вот как. Не думаю, что это было преувеличение. Если я попытаюсь подловить Синон, основываясь на информации со спутника, вероятнее всего, это она меня в итоге подстрелит, откуда-нибудь издалека. Тщательно запечатлев это у себя в мозгу, я сухо кашлянул и попробовал обобщить всю полученную мной информацию. А стало быть... Я должен постоянно двигаться и уничтожать противников, как только начнется раунд. И делать это, пока не останусь один, как-то так. И каждые 15 минут на терминале у меня в руке будет высвечиваться положение всех игроков. Так что я могу определить, кто жив, кто нет. В общем, я правильно все понял? Да, в целом все так и есть. Синон утвердительно кивнула и, допив свой кофе со льдом, с силой поставила бокал на стол и встала. «Теперь у тебя все, да?» «В следующий раз, когда мы встретимся, я спущу курок и глазом не моргну». «А, погоди, погоди, я не спросил еще самого главного». Это звучит точь в точь, как слова некоего правительственного чиновника. Мелькнуло у меня в голове, когда я поспешно протянул руку и ухватился за курточку Синон. «Чего еще тебе надо?» Несмотря на то, что выглядела она очень раздраженной и демонстративно поглядывала на часы на левой руке, Я продолжал с энтузиазмом кивать и, в конце концов, Синон, глубоко вздохнув, уселась обратно. Поставила локти на стол и, опёршись своим маленьким подбородком в переплетенные пальцы рук, движением бровей показала, чтобы я продолжал. «А, ну, я... я хочу задать тебе довольно странный вопрос». Запинаясь, произнес я и жестом левой руки вызвал главное меню. У всех VR-MMO, созданных на платформе 7 Окна меню устроены почти одинаково, так что я без труда переключил его в режим видимости для всех и быстро пролистал вниз. Я показал Синон страничку с 30 именами, которая была разослана всем участникам финала ЗП. Разумеется, там были и имена финалистов группы F. Первое место – Кирита, второе место – Синон. Кинув быстрый взгляд на экран, Синон сердито дернула носом и нахмурилась, как кошка. Нет, как ягуар. «Что, радуешься победе надо мной во вчерашнем финале?» Услышав это ее низкое, сердитое рычание, я ахнул и поспешно замотал головой с серьёзным выражением лица. «Да нет, я совсем не то имел в виду». Возможно, она заметила, что мое поведение изменилось. Синон нахмурила свои красивые брови и спросила. «Тогда чего тебе от меня надо? Берешь и ни с того ни с сего показываешь список участников. Из этих 30 человек, а скольких ты не знаешь?» а? «Не обращая внимания на Синон, глядящую на меня с очень удивленным видом, я провел пальцем вдоль недлинного списка имен. Пожалуйста, это для меня очень важно». Ну, не то чтобы мне нельзя было это говорить. Все еще с подозрением, но все-таки Синон продолжала глядеть на фиолетовое голографическое окно над столом, ее синие глаза быстро сканировали влево-вправо. Это уже третья ЗП, так что я тут знаю практически всех. Те, кто в финале в первый раз, Если не считать некоего надоедливого типа со световым мечом, тут еще трое, кого я не знаю. Трое. И кто они? Хм. Дьюси Х, Пайорайдер и. и вот этот Стербин. Синон неуверенно назвала несколько имен, и я пробежался взглядом по страничке, чтобы их найти. Два имени были записаны латиницей Дзюси Х на японском. Я закрыл глаза и мысленно повторил все три имени. Синон вдруг сказала мне то ли с тревогой, то ли с удивлением в голосе. «Эй, что вообще за дела? Ты все задаешь вопросы, а сам мне пока что ничего не объяснил». «А, -а ну да. Я промямлил что-то неопределенное, чтобы выиграть время, в голове у меня варились мысли. Три имени, которые назвала Синон, ради одного из этих игроков я и явился в ГГО». Он как-то связан с двумя таинственными смертями, и он же выживший игрок в САУ, бывший член Красной гильдии «Веселый гроб», человек, известный здесь как Десган. Почему я так решил? Потому что до сих пор Десган держал настоящее имя своего аватара в тайне. Наверняка ему бы хотелось использовать имя аватара Десган, но в этом случае ему пришлось бы получать тонны мусорных мейлов, и вообще была бы масса проблем». Кроме того, если персонаж станет чересчур знаменитым, слухи о Десгане, которые он с таким трудом разводил, умрут. Поэтому он вынужден был до поры до времени скрывать имя своего персонажа, и Синон никак не могла о нем знать. Стало быть, следующая проблема – кто же из трех настоящий дезган? Пока я думал, в моем поле зрения вдруг возникла тонкая белая рука. Рука постукивала по столу пальцем. Подняв глаза, я увидел, что Синон, прищурив глаза, сердито смотрит на меня. «Я сейчас серьезно разозлюсь. Какого черта ты вообще делаешь? Или это какая-то хитрая стратегия, чтобы я разозлилась и из-за этого промазала в финале?» «Нет, совершенно нет. Я, я не хотел». Ощущая на себе пристальный, раскаленный взгляд, я слегка закусил губу. Я никак не мог решить, стоит ей объяснить все или нет. Сдается мне... Слух, что есть такой игрок в ГГО, который зовет себя десганом, палит в людей на улицах и в барах, и подстреленные им игроки никогда больше не заходят в игру, весьма распространен. Но едва ли хоть кто-то из игроков серьезно верит, что те подстреленные действительно умерли. Разумеется, это относится и к сидящей передо мной Синон. Честно говоря, я и сам не очень-то в это верил. Чтобы кто-то, выпуская пули в игре, убивал кого-то в реале, Ну не может такого быть, чтобы там не придумывали мыски с Кикуокой, когда обсуждали это несколько дней назад. Но сейчас я уже не могу просто смеяться над способностью Десгана. Если он действительно был высокопоставленным членом Веселого Гроба, то он наверняка сам убийца. Один из тех, кто радовался, отнимая жизни у многих других игроков в Айнкраде. Может... Тот ужасающий опыт дал ему какой-то новый способ убийства, далеко превосходящий все, что может родить воображение Майо и Кикуоки. Такую возможность нельзя исключить. Если я скажу Синон все, что знаю, и добавлю, что сила Десгана вполне может быть реальной, ты можешь умереть, не участвуя в турнире на этот раз. Послушается ли она меня? Нет, конечно. Та картина то полное отчаяние лицо Синон, когда она чуть не опоздала зарегистрироваться после нашей с ней прогулки по магазинам. о этой девушке явно есть какая-то очень важная причина участвовать в турнире ЗП. Взгляд синих глаз, вперевшихся в меня, вдруг помягчел. Светлые губы, почти не двигаясь, произнесли. «Неужели это как-то связано с тем, что у тебя было такое странное лицо вчера, во время предвариловки?» а... Какое-то время мы с Синон молча смотрели друг на друга, не в состоянии ничего сказать. Потом я забыл про все свои мысли и рассуждения и кивнул. Еле слышные слова вырвались у меня изо рта. Ах, э -э, да, верно. Вчера в зале ожидания ко мне внезапно обратился один человек, который раньше играл в ту же VR-MMO, что и я. Я подумал, что он будет участвовать в сегодняшнем финале. Боюсь, один из этих троих он и есть. Вы с ним друзья? Услышав вопрос Синон, я замотал головой так отчаянно, что у меня волосы растрепались. Нет, наоборот, мы враги. Я и он, мы раньше серьезно пытались убить друг друга. Но я не помню, как его тогда звали. Я должен вспомнить. Я хочу встретиться с ним в финале, узнать, зачем он здесь, что он здесь делает. Доведя объяснение до этого места, я вдруг понял, что Синон мои слова должны сильно озадачить. В нормальной вермому игре... Даже игроки из разных гильдий формально являются противниками. Использование слова «враги» не такое уж сильное преувеличение. Однако, снайперша с голубыми волосами не стала смеяться над моими словами. Ее глаза округлились, и она прошептала так тихо, что система с трудом идентифицировала ее слова. «Вы пытались убить друг друга. Враги». И следующий вопрос она задала тем же едва слышным голосом, но его хватило, чтобы пробиться в мое сознание. Это потому, что у вас слишком разный игровой стиль? Или ваши отношения испортились из-за каких-то проблем, когда вы были в одной партии? Или... Дослушав до этого места, я инстинктивно замотал головой. Нет, мы на самом деле пытались убить друг друга. Рисковали своими жизнями. Тот тип... Его гильдия делала нечто непростительное. И стороны не могли договориться мирным путем. У нас не было выбора, кроме как решить все на мечах. Я не жалею, что сделал это, но... Я знал, что мои слова лишь запутают Синон еще больше, но мой рот просто не мог остановиться. Я вцепился в лежащие на столе ладони, попытался заглянуть в самую глубину синих глаз, продолжая выдавливать слова из пересохшей глотки. Но... но я... я просто продолжал бежать от ответственности, которую обязан был принять, и я никогда не думал о значении этого. До сегодняшнего дня я заставлял себя забыть, но сейчас я не могу уже убегать, я должен решить проблему в лоб». Эти слова я сказал, по-видимому, чисто для меня самого. Синон, разумеется, ничего понять не может. Когда я закрыл, наконец, рот, Синон опустила глаза. Похоже, ее убеждение, что напротив нее сидит полный псих, сейчас только усилилось, решил я. Прости, я наговорил ерунды. Сделай вид, что ты ничего не слышала. Все равно это всего лишь моя старая вражда. Я выдавил из себя улыбку и постарался упростить ситуацию. Но Синон перебила меня, пробормотав. «Если пуля из этой винтовки в заправду убьет игрока в реальном мире, сможешь ли ты нажать курок?» Я резко втянул в воздух. Этот вопрос вырвался откуда из глубины меня, когда я сражался с Синон вчера в финале предварительного этапа. Сказать по правде, я сам не понимал, зачем я ее об этом спросил, но в тот момент это вырвалось само, быстро, как искра, в ответ на вопрос Синон, что ей делать, чтобы стать такой же сильной, как я». Нападение в виртуальном мире убивает игрока в мире реальном. Уже потому, что никто не верит в слухи про Дезгана, можно понять, что это, скорее всего, невозможно принципиально. Однако это правило действовало в мире, который больше не существовал. Сейчас я мог лишь сидеть молча. Синон, не отрывавшая от моего лица пристального взгляда, раскрыла рот и ее маленькие губы проговорили. «Ты, Кирита, неужели ты из той игры?» Этот почти беззвучный вопрос мгновенно исчез, словно растаял в сухом воздухе бара. Синие глаза смотрели, подрагивая, потом уставились в пол. «Прости, я не должна была об этом спрашивать». «Ничего, нормально». А лишь это я мог ответить на ее неожиданное извинение, и мы продолжали смотреть друг на друга в напряженном молчании. Я вовсе не собирался рассказывать Синон, что я бывший игрок Sword Art Online, один из выживших в САУ. Но если я не скажу этого, она никогда не сможет понять моего объяснения. Это вот Синон должна понять смысл слова «враг», которое я произнес, и она должна понять точный смысл выражения «убивать друг друга». Я лишь молча ждал, пока в глазах девушки появится выражение презрения и ужаса. Однако Синон не отвернулась и не встала со стула. Она подалась вперед, продолжая смотреть мне в лицо. Ее сапфировые глаза излучали, уж не знаю почему, какое-то... Мерцание. Мольбу о помощи. Или это просто мое воображение. В следующее мгновение глаза ее плотно зажмурились, и она закусила губу. У меня даже не было времени удивиться. Напряженная атмосфера вокруг нас вдруг исчезла. С силой выдохнув, девушка-снайпер загадочно улыбнулась и мягко прошептала. «Ладно, пора возвращаться в зал ожидания. А то мы не успеем проверить снаряжение и размяться». А «Ага, верно». Я кивнул, и Синон встала. Кинув взгляд на простые цифровые часы на левой руке, я обнаружил, что уже почти 7. До финала турнира оставался час. Когда мы подошли к лифтам в глубине громадного бара, Синон нажала кнопку вниз, металлические двери со скрипом разошлись, и перед нами возникла кабина. Когда мы вошли, на этот раз уже я нажал самую нижнюю кнопку. В этом тесном пространстве, наполненном воображаемым ощущением спуска и звуком работающих машин, Негромкий голос произнес. «Я знаю, что у тебя есть свои проблемы. За моей спиной Синон, похоже, подошла вплотную и что-то уткнулось мне в спину посередине. Не ствол пистолета, просто кончик пальца». Затем Синон добавила чуть более сильным голосом. «Однако твое обещание мне к этому никакого отношения не имеет. Мое унижение во время финала группы я тебе верну с процентами, так что не вздумай позволить кому-либо, кроме меня, тебя подстрелить». Понятно. Я чуть кивнул. Главная моя цель, то, ради чего я вообще отправился в ГГО, встретиться с Десганом и разрешить загадку смертей. Но теперь это уже не сводится лишь к запросу Цейдзира Кикуоки. Теперь это уже личное. Если рассуждать без эмоций, мне следует избегать дуэли с этой страшной снайпершей Синон, пока я не достигну своей цели. Но я познакомился с Синон в этом мире, говорил с ней, выстроил некие отношения в сражении с ней. «Я не могу игнорировать или как-то пренебрежительно относиться к ее действиям, потому что даже в другом виртуальном мире, даже если на поясе у меня световой меч без настоящего клинка, все равно Кирита остается мечником. Я выживу, пока мы с тобой не сразимся». Как только я это произнес, палец у меня за спиной отодвинулся и мягкий голос произнес: «Спасибо». Прежде чем я успел спросить, за что спасибо, а лифт резко остановился – Когда двери открылись, запахи железа и дыма, запахи сражения налетели и обволокли меня.